По мере того, как приближалось время свадьбы, Екатерина становилась все меланхоличнее. «Сердце не предвещало счастья», — писала она. «Но в глубине души было что-то, что не оставляло меня никогда, что я добьюсь самодержавия. Это что-то было уверенностью, что ее жених недолго будет государем, и что она сама станет на его место». Этим объясняется то, что 25 августа 1745 года Екатерина стала женой Петра. Целых 17 лет ждала Екатерина осуществления своей мечты. За это время она претерпела много опасностей, но зато в это время она прекрасно изучила среду, в которой ей придется действовать, образовала свой ум, овладела искусством приноравливаться к людям, одним словом, приготовилась к роли правительницы. Семейная жизнь не удавалась Екатерине. Петр открыто признавался ей, что он любит одну фрейлину. У Петра были и другие симпатии, и он был холоден к Екатерине. При таких условиях семейная жизнь была тяжела. Каждый жил своими интересами, своими привязанностями и, надо сказать, своим сердцем. До 17 лет великий князь продолжал детские забавы. Из лакеев он устраивал полки, наряжал их солдатами, устраивал службу, при этом грубил и позволял себе непристойные шутки. После людей Петр переходил к игрушкам, к солдатикам, делал им разводы, смотры, караулы. Все праздники Петр праздновал особым салютом. На столе, где стояли его солдатики, у него был особый шнур, натягивая и спуская который, он издавал звук, напоминавший ему ружейный залп. После кукол Петр принимался за собак и, дрессируя белых нещадных хлыстом, так что неистовый виск наполнял комнаты. Иногда Петр принимался терзать уши окружающих игрой на скрипке. Чаще же всего Петр просто ходил и болтал всякий вздор. Екатерина не чаяла, когда он уйдет от нее, до того тягостно было его присутствие. Отношения между ними были невозможные. В церкви, Петр вел себя непристойно, бронился, показывал язык. За столом он сыпал непристойными шутками и издевательствами. Елизавета не знала, что делать, и приказала канцлеру Бестужеву сочинить указ, чтобы окружающие удерживали великого князя от непристойных поступков, чинимых во младости лет. В 1755 году К Петру явились галштинские офицеры и солдаты. С ними он и стал проводить большую часть времени. Петр курил табак, пил мертвую, вел себя настоящим галштинским офицером. В пьяном виде Петр был прямо невозможен. От него доставалось всем, а особенно великой княгине, как писала она сама.